Вернувшись домой намного позже, чем она предполагала, Уиллоу обнаружила, что добрейшая миссис Рушем оставила ленч на плите. Проголодавшаяся Уиллоу съела все, одновременно листая купленные труды криминалистов. Если верить аннотациям книг, каждая из них была написана выдающимся специалистом в этой области. Тем не менее, многие из них были крайне противоречивы, Другие изобиловали фактами, но были лишены элементарной логики. Наиболее интересным, нетривиальным, был следующий тезис. Часто взрослые пытаются проигрывать ситуации, в которых детьми они получили травму, испытали боль. Уиллоу выпила чашку крепкого кофе, нахлынули безотрадные воспоминания о холоде собственного детства, лишенного нежности и ласки. Она чувствовала себя подавленной. Отложив последнюю книжку, Уиллоу перестала думать о себе и попыталась сосредоточить внимание на судьбе Глории Грэнджер, в характере писательницы. Она сняла телефонную трубку и набрала номер. — Ева? — это Уиллоу, — сказала она, когда секретарь соединила их. — Рада слышать, как обзор. — Медленно. Хотела посоветоваться с тобой. А поси хекет? Я вся внимание. Знаешь, Глория подала на нее иск. Да, это я тебе уже говорила. Голос Евы звучал нетерпеливо. Помню, но как началась карьера поси? Понятия не имею. А что? Какое это имеет значение? Никакого, если она, например, не была чем-то большим, чем секретарем Глории. Избалованная женщина, говорят, грубо обращалась со своими сотрудницами. Может быть, эта статья была долгожданным актом мести? Ева рассмеялась. Нет. Секретари Глории редко поднимались выше этой должности, кроме Саманты Хупер. Разве? Для меня это новость. Глория, наверное, заболела от злости, когда узнала, что Хупер карабкается вверх по лестнице успехов. тогда как она сама опускается вниз. Саманта достаточное время находилась рядом с Глорией, чтобы научиться делать карьеру. Исчезнуть на несколько лет, а потом появиться на вершине славы. Хупер поступила умно, заметила Уиллоу. Возможно, поэтому Глория так неосторожно и подозрительно относилась к творческим устремлениям Мэрилин. Это все, о чем ты хотела посоветоваться. В голосе Евы снова слышалось нетерпение. Думаю да, может быть мне стоит упомянуть в мемуарах, что Глория дала хупер первый урок как писательница. На другом конце провода раздался ироничный смешок: Санди Хупер вряд ли будет тебе за это благодарна. Не забудь, однажды она тебе может очень пригодиться. Довольно циничное соображение, не заметить Уиллоу. Я всегда считала, что такого рода цинизм непременное условие для хорошего агента. Надеюсь, что журналистское расследование будет продвигаться успешно. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. До свидания. Ева бросила трубку, так что слова прощания Уиллоу прозвучали в молчащий телефон. Уиллоу страстно хотелось разобраться в истинном характере Глории. Она мечтала побеседовать с ее загробной тенью. Уиллоу не могла забыть первого неосознанного мистического чувства духовного сродства с умершей писательницей. Ей хотелось знать, что думала Глория о своих подчиненных, почему у нее были почти со всеми такие плохие отношения. Вспоминая различные исследования криминалистов о психологии преступника, Уиллоу представила себя участницей спиритического сеанса, во время которого некто дает ей ключ к разрешению загадок. Она рассмеялась. Вокруг было столько реальных источников информации, и она решила воспользоваться самым близким и доступным. Эн Слинтер предложила ей просмотреть старые документы Глории. О ее совместной деятельности с фирмой, решив, что времени у нее достаточно, Уиллоу вызвала такси и направилась в Энстон и Браун.